«Опадающие листья» Глава 10 Выбор – это всегда ограничение. Отказ от одних возможностей в пользу других, более привлекательных для тебя в данный момент времени. Ну или более насущных. Оставаться вне выбора невозможно, ведь даже отказ от него тоже по сути выбор. Бывают решения сиюминутные, а бывают стратегические, предопределяющие линию поведения и и, соответственно, варианты выбора на больших временных отрезках, или даже на всю оставшуюся жизнь. Решение прийти к Богу живым, например, тоже стратегическое, определяющее приоритеты и содержание всех последующих решений. То, что ведет к цели, то и выбирается. Остальное либо отбрасывается, либо проживается исключительно с целью завершения линий прежнего выбора. Если бы люди лучше знали или осознавали себя, то ситуации, в которых они принимают противоречащие друг другу стратегические решения, никогда бы не возникло. Однако многие искатели пытаются сделать новый определяющий выбор, не учитывая и практически не зная того, что он вступает в конфликт с выбором, сделанным ими прежде. Вот, например, есть стратегический выбор беречь себя, то есть не перенапрягаться. или не напрягаться вовсе, избегать опасных в широком смысле ситуаций и беречь свое здоровье. Выбор сделан еще в детстве, поддерживается соответствующей идеей, страхом и желанием и влияет на поведение в любых ситуациях, где, как кажется, человек может себя не сберечь, а растратить. Поскольку путь к Богу не подразумевает сберегание себя ни в какой форме, то два стратегических решения начинают конфликтовать на уровне бессознательного ума. И этот конфликт не может не отразиться на поведении искателя. В частности, он не может вложить необходимое количество усилий в практике, хоть вроде бы и старается. Внутреннее ограничение, созданное предыдущим выбором, работает автоматически, уже вне его воли. Решение ни перед кем не открываться – Всегда держать дистанцию между собой и окружающими тоже серьезно ограничивает выбор вариантов поведения и, соответственно, состояний. Вообще, выбор в пользу поддержания одного главного состояния всегда становится препятствием для внутреннего развития. Выбор в пользу поддержания любого статус-кво неизбежно противоречит и противостоит выбору духовного пути, который весь составляется из смены одних состояний на другие. Поэтому те, кто хочет вечной любви, блаженства и тому подобных, но обязательно неизменных состояний, не могут серьезно преуспеть на пути к Богу. Ведь они сами задают себе ограничения в виде выбора в пользу одного состояния. А путь – это их калейдоскоп, где каждый серьезный шаг меняет картинку. Любая попытка законсервировать себя приведет к остановке на пути. При этом большинство людей ищет той самой внутренней стабильности и неизменности своих состояний в обычной жизни. Люди хотят испытывать радость и удовольствие, избегая страха, тревоги и печали, и в итоге перестают развиваться, посвятив все свои силы удержанию того, что удержать невозможно. Во всех непонятных ситуациях Осознавай причины своих реакций и состояний. Увидев их, займись созерцанием того, откуда они появились и почему сохраняются. Только так ты придешь к видению внутренних противоречий, которые в нашем случае не помогают развитию, а мешают ему. Так ты увидишь свой давний выбор, который стал препятствием в продвижении. И тогда у тебя появится возможность отменить его. И это тоже будет выбор. Только теперь уже выбор осознанный.